Болан еще раз перебрал в уме все нюансы письма. Намекнул на большое строительство. Следовательно, рано закрывать департамент. Упомянул аппаратуру окна с этой же целью. Только департамент располагает специалистами по физике окна. Зарубил один проект, но заложил фундамент следующего. Сделал все, что мог. Для вида, для департамента. Кто может, пусть сделает больше. А не слишком вольный стиль для официальной бумаги, поинтересовался Бенедикт. Иначе не поверят, что я писал, отозвался Болон. И так эту писульку на анализы растащат. Неплохо, совсем неплохо, одобрил великий дракон. Сенсацию, конечно, эта записка вызовет страшную. — Ваше руководство, Болон, очень быстро поймет, что изготовить аппаратуру 0Т из того, что у вас с собой было, невозможно. — Не поймет, — заявила Элина. — Мой муж специализируется на невозможных вещах. — Давайте сразу внесем ясность, командор. — Надо мной нет начальства. Я правительство этой планеты и не подчиняюсь никому, — произнес Болон. О, простите, если Илина права, то это просто замечательно. Выступать в роли Деукс-экс-машина мне никогда не нравилось, и психологи не рекомендуют. Хотя социологи иногда советуют, в роли кого Бог из машины, Бо он покосился на катер драконов. Вам не повезло, вы обречены на это. Как так? Гасить и сжигать звезды, играть с планетами, совершать чудеса, иметь внешность типичного ангела, повелевать другими ангелами, летать вопреки законам физики, и не называться при этом Богом очень сложно. Ну я никем не повелеваю. Ха! Вас даже лобасти боится. Не верите? Можете у Шаллах спросить. Вот как раз она идет. Дракон сделал кислую мину и задумался. Подошла шалах, поздоровалась, заводела локтем болона и попыталась оттащить его в сторонку. Ты исследовала куртку магмы? спросил Болан. И шкурок местных линявых ягуаров? Да. Ты был прав. Это действительно шкурка самки, и у нее действительно наступил брачный сезон. Течка, фу, как грубо! Ну да, аналогия с нашими животными есть. Подкожные железы выделяют специальное похочее вещество, привлекающее самцов. Шеф, нам нужно о здоровье Магмы поговорить. Я сейчас ее наследственность изучаю. У нее одна хромосоминка с червоточинкой – наследственная болезнь. Это опасно. Для жизни нет. Сейчас она двух девочек вынашивает. Для них это тоже безопасно. Но мальчиков ей рожать нельзя. Тут пятьдесят на пятьдесят может мертвым родиться, неспособным к жизни. Что же делать? В следующий раз только искусственное осеменение и только девочек. Это же не страшно, что у тебя от нее сыновей не будет. Тебе остальные сыновей народят, правда? Ты магми сказала, нет, не надо ей говорить.